Часть первая. Поджигатель. Глава первая. Воробьиная ночь. Яркие всполохи пробежали змейкой по небу, размазали ночное марево, растекаясь по витражу разноцветными пятнами. Молния еще и еще раз перечеркнула ночную тьму и, не проронив грома, притаилась среди ветвей увядающего сада. Душно, словно в мертвецкой. Растопчин спал с открытыми глазами, оттого еще больше напоминал выброшенную на берег большую рыбу, отчаянно хватавшую ртом спёртый воздух в спальне. к чертям, сукины дети!» Генерал-губернатор говорил во сне, вздрагивая при каждом слове, извивался, пытаясь зарыться в разбросанные по кровати подушки. «Нет на вас, Павлуши!» Растопчин в ярости прикусил язык, и алая струйка крови, окрасив губы, скользнула по подбородку и потекла по шее. Генерал-губернатор поперхнулся, закашлялся, и очнулся от мучительного забытья, в которое погрузился после известия о неожиданном оставлении Москвы. Он обтер вспотевшее лицо старомодным платком с расшитыми по краям золотыми вензелями и подхватил стоявший на полу кувшин с квасом. Дрожащими губами приложился к узкому горлышку, жадно сделал большой глоток, но тут же с отвращением отпрянул. Ядреный, настоянный на хреновом корне теплый квас не принес облегчения, а только обжег пересохшее горло, перехватил дух. Духота вновь отозвалась тошнотой и безнадежной ноющей болью в сердце. «Прочь, прочь!» Растопчин махнул рукой, словно стряхивая мучившую последние дни грудную жабу. Еще раз осторожно прислушиваясь к ноющему сердцу, вздохнул и ощупал грудь. Боль впрямь отступила, растаяла под ложечкой. Зевнул, поднял глаза, чтобы перекреститься, но не разглядев иконы, повторно зевнул и повалился в постель. Проворотившись четверть часа, поочередно проклиная Кутузова с Наполеоном, поднялся. И неловко, запиная тапочек под кровать, боссом на одну ногу направился к резному секретеру, в котором хранил сонную микстуру. Отсчитав сорок капель, выпил, поморщился, подошел к окну, силой растворяя рамы с венецианскими витражами. В спальню ворвался дурманящий аромат увядающего цветника и разбросанный под окнами полыни, известного средства от сглаза и нечистых наветов. Уравновешенный вид сада с широкими аллеями, балюстрадами и античными скульптурами окончательно успокоили генерал-губернатора, внушая незыблемость и непоколебимость окружающего мира. Вдалеке привычно поблескивал пруд, в недвижимых водах которого одиноко уснула брошенная лодка. Последняя ночь лета или первая осени? Растопчин понял, что потерял счет времени, и только небесные всполохи напоминали о предстоящем падении Москвы. Зорницы как разгулялись! Нечистая ночь! Воробьиная! Ночное небо резали беззвучные яростные молнии. Небесные гости словно вторили предчувствием графа о скором конце мира. Растопчин завороженно смотрел вверх, пытаясь заглянуть вглубь неба, увидеть его изнанку и даже разглядеть скачущего в ночных зарницах бледного всадника, имя которому СМЕРТЬ. Сначала французской компании по Москве поползли слухи про Аполлионову напасть и связанным с ней невероятным числом убиенных молниями. Пока об этом говорили базарные нищие да и уроды, генерал-губернатор не придавал особого значения доносам. Но вскоре было о былой пришлось сильно пожалеть. В середине июля, в дни посещения Москвы императором, купеческий сын Мишков Ирещагин выставил в торговых рядах телегу с мертвым мужиком, простреленным перуном от темени до пятки. Каждый любопытствующий мог заглянуть в чертову нору за установленную Верещагиным плату. С господ брал по рублю, с купцов по полтине, а с мужича по алтыну. Кроме этого, Верещагин продавал переписанные от руки подметные письма, в которых Наполеон объявлялся ангелом тьмы аполеоном или Губителем, намеревавшимся пожечь москвичей молниями преисподней. Чтобы не оконфузиться перед государем, Растопчин свел произошедшее к анекдоту. Купеческого сына арестовал, а тело несчастной жертвы тайно захоронил в одном из монастырских уделов, подальше от любопытствующих. Однако слухи о Аполлеоновых Перунах остановить было уже не в силе. В Москву наводнили всевозможные книжонки о природном магнетизме и молниевой напасти, в которых детально расписывалось, как спастись от небесного огня. Состоятельные люди бросились скупать шелк, заказывать стеклянные кровати и даже умудрялись приспосабливать к обуви стеклянные каблуки. Генерал-губернатор убеждал не поддаваться суевериям, призывал не тратить состояние на пустые затеи, грозил крепостью, конфисковывал товар и даже устраивал публичные порки особо ретивых паникеров и болтунов. Но остановить всеобщего безумия уже не мог. Каждый день он получал новые доносы о прожженных молниями телах, подметных письмах про Аполлеона-губителя, но самым неприятным для генерал-губернатора стал занимавший воображение черний слух о скорой гибели Москвы. На перебои друг другу клекуши вещали что Москва-река покинет свои берега, разделится, подобно Красному морю, да и поглотит Первопрестольную. Так и исчезнет Третий Рим земного лица, уйдет под воду, словно его никогда и не было, сгинет, а губителю не достанется. Денно и ношно Ростовчин допрашивал, пытал, выслушивал непрекращавшиеся доносы, пока сам не опьянел охватившим город безумием. Теперь, обреченно смотря на ночные всполохи, генерал-губернатор представлял скачущего по безбрежному воздушному океану бледного всадника, который парит над землей и, легко касаясь облаков, высекает подковами своего коня сеющие смерть молнии. От завораживающего введения становилось сердцу легко и приятно, словно тайная книга судеб раскрылась перед ним, и он, сподвижник императора Павла, наделенный неограниченными полномочиями генерал-губернатор Москвы, явственно созерцал картины грядущего, пусть даже и ужасающего своей неизбежностью, грядущего, что возможно уничтожит его самого или Москву, а вместе с ним и весь прежний мир. Потянувшая из сада прохлада обволакивала, придавая приятную невесомость, от сонной капли набухли веки. Кровь становилась медленней и густой, наполняя тело несказанной истомою. — Спать, спать, спать! Этой ночью гроза все равно не начнется! — пробурчал генерал-губернатор. Небрежно крестясь и зевая, Федор Васильевич лениво пошел от распахнутого в сад окна к высокой стеклянной кровати. Возле самой постели еще раз зевнул и, уткнувшись лицом в тугую шелковую подушку, утвердительно повторил «Этой ночью грозы не будет».